Глава 10 Грохот и волна пыли поднимаются над землей. За крутым пикированием следует ударная волна. Затем вторая, что, поднимая почву, высвобождает целый сад из полутора метровых поднимающихся из земли шипов света. Вновь заря выручает. Уводит меня из-под удара, после чего, отвечая на покушение, в бой бросается Зурель. Став оружием безымянного брата, Клинком 4 метров длиной ангел и инквизитор единым целым бросаются на шипы. Подобно танку-бульдозеру, телом своим старик сносит все зримые преграды, а Зуриэль, оружие его, ударом, что тяжелее молотов, обрушивается на ангела. В тот же миг, как клинок Зуриэль и копье света крылатого соприкоснулись, копье раскололось напополам. Нападавшего ждала смерть, если бы не пришедшие ему на помощь двое других птенцов. Втроем налетчики справляются с ударом Зурель, Сдерживают его, попадая в ловушку сложившихся обстоятельств. На коленях с клинками у горла стоят двое других еще живых ангелов. Приставив к горлу их ножи, ожидая отмашки, ждут Эглер и Люси. «Стоит мне только моргнуть, они умрут». Наверняка именно так и следовало бы поступить, сократив число последователей эсфеи, но я не такой. Я не палач. Мы шли к миру, к пониманию. Почти достигли его. Остановитесь! Вновь требую я. Рафаэля убили не мы. Это все раздор. Тогда отпусти наших братьев! Просев под ударом втроем, едва сдерживая Зуриэль, требует один из павших с небес. Хорошо но пообещай мне что выслушаешь что займешь место рафаэля и мы договорим в ответ требую я обещаю произносит ангел и я даю приказ отступить мои последователи убирают оружие делают шаг назад и ангелы использовав моментальное заклятие испаряются телепортировавшись невесть куда ожидаемо сука как же предсказуемо Даже тело своего друга-командира не забрали. Просто увидели непреодолимое препятствия и сбежали. Трусы они такие же, как и та, кто их создала. Зуриэль, приняв человеческий облик, благодарит инквизитора. Тот, в свою очередь, склоняет перед ней голову, а после и передо мной. Его лицо источает счастье, благодарность за одну лишь возможность использовать божественную силу. Эти двое. Связь между ними крепка, опознание сил друг друга на совершенно другом невероятном уровне. Инквизитор физически сильнее меня, опытнее, в магическом плане более подкованный и знает, на что способна Зуриэль. Ничем из этого я похвастаться не могу, и потому будет правильно, если на время, пока я не стану сильнее, они оба вернутся в статус единой неделимой боевой единицы. Пусть я ревную слегка, пусть самого меня коробит от этой мысли, но я еще помню, что Зуриэль верна лишь мне, а Инквизитор — он человек чести, слова и веры, защищая которую пойдет хоть на край света. Я должен сказать ему спасибо, а не испытывать глупое ревностное чувство». «Что будем делать, Гросс?» — спрашивает Зуриэль. «Готовиться к войне», — отвечаю я. Войска императрицы Люси нужно вывести на более выгодные, контролируемые нами оборонительные рубежи. Никаких контратак, никаких нападений без моего ведома. Ждем подхода святого войска цветов и лишь после приступаем к действиям. А горлеонцы, спрашивает инквизитор, пусть живут пока. Мир. Возможность заключить союз с последователями Астаопы и Асфеи решившими действовать без указа своих господ, ускользнул из моих рук. Возможно, когда богини обратят на проблему свой взор и снизойдут к нам, представится новая возможность. А до тех пор следует укрепиться, готовиться, взращивать свою собственную новую армию, попутно выискивая средства по излечению страны и той, кто ей руководит. АОРРЫ Поднимите барьер! Прошу я, и в следующее мгновение зарявить Рок и Зуриэль, используя все известные моментальные заклинания, закрывают нас в непроницаемом куполе. Аорра в опасности. Скорее всего, как ранее Эглер и Рафаэль, даже не подозревает о том, что внутри нее проклятие раздора. Быть может, даже сам он. Аорру нужно спасти. Сделать это быстро, а самое главное, незаметно для других. — Изгнание демона не проблема, если знаешь, с кем имеешь дело, — говорит брат-инквизитор, давая понять, что все не так плохо, как я предполагал. — Справитесь? — спрашиваю я у старика. — При всем уважении и моем желании, нет. Даже вдвоем с мятежным оружием Зуриэль эта задача нам не по силам. При дворе императрицы сотни магов. Столько же древних стражей из рода Дроу. Едва демон внутри императрицы почувствует угрозу, против нас обернутся все имперские клинки. Я готов жизнь свою положить за вас, Матвеем, но перед этим уведомлю. Если отправлюсь один, то положу ее зря От блеска в глазах старика, от той решимости идти до конца, меня аж до мурашек пробило. Фанатик? Нет, он человек, преданный и верящий в наше общее дело. Тогда отправим с тобой тех, кто разгонит всех ее стражей одним лишь своим видом. Цветок божественных ветров, цветок последней зари. Только вы сможете навести порядок, призвать стражей к благоразумию, спокойствию, а после расчистить путь и для брата инквизиции Урель. С благословением вашим исполню приказ. — припала на колено ветерок. — Хотите, чтобы мы оставили вас на поруке бестолковой императрицы и... дроу? — возразила вопросом Заря. фиолетово мужчина виновато склонил голову. Так же зная, что вряд ли сможет противостоять ангелам в одиночку, защитить меня, Люси не посмела возразить. — Я защищу хозяина! — Внезапно, проникнув незамеченной через все известные ангелу и дриадам барьеры, произнесла облачко. Ее появление стало сюрпризом, неприятным для всех, кто использовал магию для нашей защиты и сохранения конфиденциальности беседы. Облачко, она... она менялась. И чем ближе она приближалась к телу поверженного ангела, из которого помимо крови сочился и свет, тем сильнее в моем демоненке виделись изменения. Поглощая барьер, свет от убитого и саму его форму, подросток за минуты нашего недоумения, размышлений, переваривания происходящего обратилась в девушку с очень вызывающим опасным лицом. Небольшие рожки, изгибаясь, приподнимали черные локоны. Зрачки, олицетворяя безумие, а вместе с ним и силу, расширились до предела, золотым цветом заливая глазницы. Облачко, она росла на глазах, ростом своим став выше меня на несколько очень обидных сантиметров. — Хозяин, облачко готово сразиться за вас. Подойдя ко мне, взяв мои руки в свои длинные, трансформирующиеся и пытающиеся вернуться в человеческую форму ладони, говорит «Малышка». «Сразиться с кем?» Глядя на дитя, что с лица наполовину ангел, а с тела наполовину демон, спросила Зуриэль. «С любым, на кого покажет хозяин!» С детской наивностью в голосе и готовностью действовать, поворачивается, а после и вовсе становится между мной и Зуриэль демоненок. Она поглотила раздор. Теперь по факту без команды пожрала тело ангела что в отряде Астопы был командиром. Я не знал, на что она способна, но предполагал, что без ее участия победа над раздором может быть неосуществима. Придержав красотку за пояс, не даю ей сблизиться с готовой к схватке Зюриэль. «Мыслит облачко правильно. Я благодарен ей за заботу. Только враг не ангел, а те, кого сейчас рядом нет». От прикосновений моих облачко тут же замирает, останавливается, послушно понимая мои мысли, пятилась назад, вновь почему-то стеснительно прячась за моей спиной. Сейчас она уже как взрослая, прекрасна, настоящая королева красоты, но сознание ее по-прежнему подобно детскому. Нет никаких прямых доказательств, что состояние аорры – признак вмешательства раздора или тьмы, говорю я. Но и обратных доказательств мы не имеем. Поэтому было бы правильно отправить облачко на поглощение очередной части демона. «Опасно!» – Заладев вновь отнекивается от предложения Заря. «Раздор почувствует приближение темной силы, его поглощенной силы, и начнет предпринимать действия. аора это наша сестрица сестрицей проблема. То, что ей овладел демон – наша оплошность». — Мы делали все, чтобы подобное не случилось с вашими наследниками, и, как оказалось, слишком увлеклись, потеряли союзницу. — Прошу прощения и право на искупление, мой господин! — припала на колено, склонив голову Заря. Следом за ней опустилась и ветерок, а с ними — Люси и Эглер. — Что ты предлагаешь? — глядя на обнимающее меня облачко, спрашиваю я. — Позвольте искупить свою вину. Со всей решимостью, подготовкой, дарованными нам ресурсами и властью, прийти и исправить допущенную ошибку. Подняв голову, пылающими пламенем глазами говорит Заря. Слова ее вызывают сомнение. Возможно, мне самому, вместе со всеми имеющимися силами, следовало покинуть север, отправиться в столицу, но... Тогда страна потеряет огромную часть своих земель, получит врага под боком что не остановится, покуда империя не развалится на куски. Заря, я верю в тебя, твою искренность и готовность идти до конца. Только и враг наш, он ведь тоже в этот раз будет готов. Что помешает ему разрушить твои планы так, как это было возле плато Сокола? Это ведь тоже были наши земли до того момента, когда в них проникли предатели. Заря усмехнулась так гордо и хитро, как никогда ранее. Лицо ее источало уверенность, желание доказать, что я заблуждаюсь, ошибаюсь в своих домыслах. «Тайные слуги, они на службе не только у демонов и Горлеона, но и у меня», — поднимается с колен Заря. «Когда-то давно вы сказали, мир не делится на черное и белое, и я запомнила эти слова». Использовала их для защиты и обеспечения безопасности вашего наследия. Господин, я действовала слишком опрометчиво, желая захватить плато Сокола. Потому прошу прощения и еще одного шанса. В этот раз я и сестрица непременно принесем вам благие вести. Вопрос о готовности облачка защищать меня отошел на второй план. Странно. Сказалась ее аура или же что-то другое? Ладно. Причин сомневаться в верности Зари, как и Ветерка, нет. Будь они околдованы, давно прирезали бы меня еще в саду. У этих двух и вправду есть план. Я в раздумьях, в мыслях, которые противоречат друг другу. С одной стороны, сила Ветерка и Зари, а в придачу Зурюэль и Инквизитора неоспорима. Будь я с ними, а также Облачко, с Эглером и Люси, мы бы точно одолели Аорру. В скорости та лишь малым уступала Люси, и при воздействии сил демона точно могла бы скрыться. Тут-то и пригодилась бы сила Инквизитора. Жаль, что большими силами не застать ублюдка врасплох. К тому же, отправившись всем числом в Вавилон, мы ослабим весь Север, дав врагу шанс, как он и планировал, захватить регион малой кровью. Потому кто-то должен остаться, стать стеной и щитом на пути угрозы, исходившей из плато. Работенка несложная, да и крылатые вполне себе уязвимые. Осталось только сделать правильный выбор. Кто же? Люси и Эглер. Их не хватит. Облачко? Она, как по мне, идеально справится с поглощением в защите и бою я еще ни разу ее не видел да и чего ждать от вчерашнего ребенка выбор персонажей каждый из которых значил для меня слишком много вызывал легкую панику они живые они дорогие мне и любимые они ждут решим поединкам прерывая мои мысленные терзание говорит Зуриэль. я видела как облачко поглощает раздор после поняла, как она справилась с телом мертвого брата. Думаю, смогу повторить, поглотить остатки раздора. А пока девочку нужно проверить. Пусть она докажет, что сможет противостоять хотя бы этим двоим. Указав на эглера Слюси, произносит Зуриэль. Слишком круто для ребенка. Пусть она и поглотила раздор, но ее никто никогда не учил воинскому искусству. Не обучал битве на мечах, стрельбе магическими заклинаниями, обращению с оружием и... — Тетушка Люси и дяденька Эглер сильны, но облачко хочет показать всю себя и хочет попросить дяденьку безымянного помочь. Отодвинув меня в сторонку, гордо задрав нос, сверкая своими золотыми глазами, проговорил мой демоненок. Смеялась ли она над двумя кандидатами и их силой? Сомневаюсь. Она ведь ребенок. Она не понимает, с кем и во что собралась играть. «Помочь тебе?» — не понял до конца, о чем просит облачко безымянный. «Им!» Указав пальчиком на двоих обособленно стоящих персонажей, проговорила демоненок. Гордость спутников задета. Малышка, только-только встав взрослой, взвалила на свои плечи слишком неподъемный груз. Никто не требовал от нее победы против троих, то было лишь ее желание. И уважить его, как любой другой родитель, я был обязан. Горьким тот будет опыт или, наоборот, сладким для нас обоих, покажет время. А пока... — Вы не против? — спросил я у моей свиты, и те, глазами пожирая и обещая облачко хороший урок, кивнули. — Только не калечить, она все еще дитя. — добавляю я, — но слов моих не услышала именно облачко, что первой кинулось вперед. Ударом мощным, не уступавшим тому, коим Рафаэль из поля боя выкинул зурель, облачко отправляет в полет Люси и Эглера, оставаясь один на один с Инквизитором. Лицо малышки исказилось. Острые акульи зубы выглядели так, словно могут перекусить кусок чистого металла дедок-инквизитор также растерян. Лишь благодаря тому, что демоненок мой использовал всего две руки, успевая сгруппироваться, создать из света клинок, отразить удары длинных когтей. Внезапно дедок падает на задницу, будучи схваченным третьей рукой, вырвавшейся из земли, лишь чудом успевает обрубить отросток, увернуться, затем отпрыгнуть. Удар за ударом, Инквизитор обрубает отростки, отражает попытки облачка швырнуть его куда подальше. Оба боятся навредить друг другу, атаковать в полную силу, рискуя покалечить, тем более убить. — Зуриэль, ветерок и заря, используйте барьеры, защитите всех дуэлиантов, пусть бьются на полную, — велю я. — Как только защитный барьер иссякнет, будем считать, что цель мертва. Есть — Есть! — отвечают ангел и дриады давая сбитым с толку Эглеру и Люси подняться, вернуться под купол и, будучи готовыми, вновь вступить в бой. Второй раунд. Все из бойцов, пригибаясь к земле, готовятся к стремительному рывку, перед которым Люси произносит «И я докажу! Самая достойная дочь — это я!» Звук с хлопком, выстрелом или громом разносится по округе даже с замедленным временем, случившееся заканчивается во мгновение. Люси на земле, на горле ее колено облачко. Сверху над демоненком с обнаженными клинками замерли Эглер и Инквизитор. «Я достойнее тебя!» Приняв вызов Люси, выбрав ее как основную цель, говорит облачко. В этой моментальной схватке, рывке, что не увидеть при всем моем желании, я бы мог считать облачко проигравшей, если бы не тот факт, что после того, как она сделала движение, символизирующее добивание Люси, демоненок просто встала. А за ней пара даже не смогла пошевелиться, закончить задуманное. Облачко околдовало их. Как раздор взял под контроль тело Рафаэля, облачко овладела Инквизитором и Эглером. Объяснив происходящее, девочка поклонилась мне. Сила ее столь же невероятно непостижима, как и талант. «Хозяин, я победила!» Улыбнувшись мне внезапно, облачко дернулось, будто ее что-то обожгло, обернулось. На спине ее буквой «М» отпечаталось заклятие, что призвало двухметровый клинок из света. Едва демоненок шевельнулась, как руки, ноги, туловище, и даже шею ее опутали цепи из белого света. Не в силах пошевелиться, она взглядом, полным ненависти, глядит на инквизитора, на меч, застывший у ее горла. «Всегда доводите задуманное до конца», — разрывая оковы облачко, заявляет инквизитор, а после, развеяв свое заклятие, склоняет голову перед малышкой. «Вы и вправду сильнее, чем я думал. Позвольте выразить свое почтение». Облачко меняется в лице. Она в восторге от слов старика. Он первый, кто признал ее силу. «Не знаю, почему». От добрых слов его радуюсь и я сам. — И все-таки я победила! — говорит она, и старик снисходительно насмехается, соглашается с ребенком. Ему было о чем поспорить, только при условии, что спор касался бы всех троих, а не тех, кто так ничего и не смог облачко противопоставить. — Этот кролли, он чувствовал мои мысли, мысли облачка, потому что сказал самые правильные слова. Да, вы победили.